Глава 9. Он вошел в здание, показав свой пропуск. Дежурный милиционер, стоявший у входа в банк, кивнул ему, головой, пропуская дальше. О нем уже были предупреждены. Здесь могло не помочь даже её удостоверение полковника милиции. Он прошел через огромный холл, подошел к лифту, еще раз показал своё удостоверение сидящему за столом дежурному и, войдя в кабину лифта, нажал кнопку верхнего этажа. Лифт плавно заскользил вверх. На нужном ему этаже стояли мягко раскрылись. Здесь за столиком сидел еще один охранник. Рядом с ним стоял другой. Оба внимательно посмотрели на вышедшего из лифта незнакомца. Полковник Тарасов спросил сидевший за столом и не дожидаясь ответа, показал на дверь: "Вас уже ждут". Стоявший рядом охранник предупредительно открыл дверь, и полковник вошел в комнату. Это было приемное, где сидели две девушки. Они молча следили за тем, как полковник пошел через приёмную и вошел в кабинет. Кабинет по своим размерам походил скорее на небольшой зал. В кабинете сидели двое. Они повернулись к полковнику. Один из них был хозяин кабинета, банкир, больше известный своими связями с чинами правительства, чем собственной финансовой деятельностью. Второго гостя полковник тоже знал, его часто показывали по телевизору. Что у вас произошло, полковник? раздраженно спросил банкир. Нам кажется, что у вас появились проблемы. Нет, у грюмата Тарасова. И мы предложили сесть, и он отвечал стоя. У нас нет проблем. Это вам только кажется, разозлился банкир. Вы должны были положить в сейф одну папку, а вместо этого вы устроили неизвестно что. Два дня назад был убит протоколник Крешка. Виталий Николаевич позвонил мне и все рассказал. Может, вы ничего не умеете, полковник. Сначала вы с вашим бывшим руководителем завалили одно дело, а теперь заваливаете второе. Вам не кажется, что нам может просто наесться заниматься вашими проблемами? Мы сделаем все, что нужно, сказал полковник. У нас уже все готово. Через пять дней, мрачно напомнил банкир. Нам нужно, чтобы документы были в сейфе через пять дней. Мы передадим их вам ровно через пять дней вечером, а ночью они должны быть в сейфе. Надеюсь, на этот раз никаких накладок не будет. «Счастливчик уже готов, доложил полковник. Надеюсь, вы ему ничего не рассказывали? Полковник покачал головой. Хорошо, сказал банкир, откинувшись в своем кресле. «Тогда ровно через пять дней и чтобы никто, кроме вас, ничего не знал. Никто не знает, даже Виталий Николаевич. «До свидания», — кинул банкир, отворачиваясь от полковника. Тот раз чтобы уйти, когда гость банкира, молчавший всё это время, вдруг спросил: "Что у вас с группой Звягинцева опять проблемы?" Нет, примулся полковник, никаких проблем, их отшлёнули от работы, там все в порядке. А кто следил за решётка? Кто мог знать о его связи с Александром Никитичем? Что вообще происходит, полковник? У нас все в порядке, упрямо потрубил полковник. До свидания, еще раз сказал банкир. Полковник вышел из кабинета. Сукин сын, убежденно сказал банкир, "Приходится иметь дело с такими ублюдками. Ты ему доверяешь?" "Конечно, нет. Но он неплохой специалист. Если у нас получится с документами, все будет в порядке. Ты уже их приготовил?" "Конечно, можешь сам посмотреть. Очень толково подобранный. Правда, замешан на большой порции лжи, но для газет сойдет и так. Скандал будет грандиозный". Объективно его сын почти не принимал участия в работе этой компании, но он с ними контактировал, а этого вполне достаточно. Получается, что сын брал деньги у компании, а отец разваливал дело. Вы специально вышли на его сына, понял гость. А ты как думаешь, усмехнулся банкир? Иначе этого министра оттуда клещами не вытащишь. Когда правительство меняли, мы с тобой думали, что его уберут в первую очередь, и ты так считал. А его место этого даже повысили и сделали вице-премьером. Ты хочешь дождаться того дня, когда он нас всех за одно место схватит? Он и так уже давно под нас копает. Мне это совсем не нравится. На его сына мы вышли давно. Все готовили, все проверяли, чтобы материала побольше было. Неплохо придумали кивнул гость. Пришлось. Эти документы не обладали такой динамитной силы, пока его папаша не санкционировал акции против компании «Колвар». Обыск они проведут через пять дней. Я посоветовал не казающемуся адвоката дать показания именно в этот день. Ты представляешь, какой будет скандал, когда сами сотрудники милиции найдут все эти компрометирующие документы против своего министра. Никому и в голову не придёт, что это подставка. Не будут же работники милиции сами составлять компромат на своего шефа. Я думаю, что все пройдет нормально. И уже через неделю наш министр будет отдыхать на пенсии. От этих документов ему не отвертеться. Посмотрим, осторожно сказал гость. «У нас ведь не получилось два месяца назад, когда мы пытались решить с этим Липатовым. Ничего не получилось. Мы просто неправильно подготовили удар. Я все время думаю, почему ошиблись тогда. Наверное, что-то не так рассчитали. Просто замах у нас был слишком сильный. Мы думали, что уйдет премьер, а вместе с ним и все правительство. Тогда у нас были шансы выдвинуть своих людей. А сейчас у нас удар точный, нацеленный. Нужно только вовремя положить все все документы. Насколько я знаю, этот уголовник очень известный специалист, да и Тарасов в таких делах не новичок. Им нужно только положить документы и уйти, а потом что потом не понял банкир. У нас останутся свидетели очень выразительным голосом сказал гость. Нет, улыбнулся банкир. Не останутся. С уголовником вообще проблем не будет. а Атарасов будет молчать. Он ведь не дурак и понимает наши возможности». Мы потеряли в министерстве Александра Никитича, но если сейчас все получится, то проведём туда своего человека. Я уже звонил куда нужно. Мне обещали, что новый министр будет совсем другой человек со стороны. Догадался, с кем я говорил? Он тоже в курсе, жив поинтересовался гость. "А как ты думаешь?" усмехнулся банкир. "Если все получится хорошо, мы не только министра свалим, мы такой удар по премьеру нанесем, что от него одно мокрое место останется. Да скандала подряд он не переживет. Сначала история с министром юстиции, которого голым с бабами в сауне сняли, а потом выясняется, что и другой министр не ангел. Самый надежный человек премьера, за которого тот глоток рвал перед президентом. Если уйдет второй силовой министр, то президент может решить, что пора уходить и премьеру." Да и газеты будет играть премьера по кускам в прошлый раз не рвали», — напомнил гость в прошлый раз мы поторопились холодно сказал банкер, — решили что можно все свалить в одну кучу а сейчас мы нормально подготовились нужно только нанести основной удар посмотрим еще раз философски сказал гость в любом случае этот министр всем уже давно надоел Тарасов вздыл и сданию чувствуй, как у него все дрожит внутри. Он привык к тому, что пользовался в Казахстане, где раньше работал, должным почетом и уважением. Там его все знали и уважали. Здесь никто не знал и самое обидное, никто не уважал. Здесь он был обычным полковником, каких было десятки тысяч. Здесь ему могли приказывать, говорить с ним сквозь зубы, обращаться с ним крайне бесцеремонно, выгоняя после разговора и даже не предлагая сесть во время него. Но он знал, что по-другому уже нельзя. Времена изменились. Раньше все решал профессионализм и точное соблюдение правил игры. При этих правилах признавалась руководящая роль риторических болтунов из райкомов и горкомов. Принялся институт замполитов, и все офицеры в обязательном порядке изучали марксизм-ленинизм, который должен был помочь им поровски преступников и становились членами партии. Но наступили другие времена. Теперь его профессионализм, как и профессионализм всех остальных сотрудников, никого не интересовал. Нужно было только точно соблюдать правила игры, а правила были простые. Для этого необходимо было прибиться к тем нескольким стаям, которые собственно и растащили страну по кускам, розовые и граби собственный народ. У этих подонков не было ни национальности, ни собственных убеждений, никаких либо идеалов. Абсолютные циники, они готовы были продать и предать кого угодно, коммунистов и демократов, правительства и президента, собственный народ и собственное государство. Измена интересам государства, по которой в любой цивилизованной стране Одали бы под суд, бурно приветствовалась. Но По что поощрялось, циничный грабеж у миллионов голодных сограждан считался всего лишь удачной сделкой. Неслыханно разбогатевшие циники готовы были на все во имя сохранения своих позиций. Они прибирали к рукам газеты, телевизионные каналы, радио, журналы. Они манипулировали общественным мнением, делая из предателей героев, из проходимцев порядочных людей, а из воров предприимчивых бизнесменов. Тарасов знал, что только примкнув к какой-нибудь стаю, он может выжить. Можно было все – воровать, грабить, убивать, главное состоять в стае, и тогда тебя прощали все грехи. Никаких иных вариантов просто не существовало. Он посмотрел на часы, усаживаясь в машину, потом достал из кармана мобильный телефон и быстро набрал номер. "Это я", сказал он счастливчику. "У нас осталось всего пять дней, нам нужно встретиться". "Хорошо", ответил тот. "Увидимся через два часа на нашем месте". "Договорились". Полковник убрал телефон и выехал со стоянки. Через два часа он уже ждал в переулке. Вскоре к нему в автомобиль сел счастливчик. "Ты был в тюрьме, спросил полковник. Мне уже об этом доложили. У тебя хорошие информаторы, мрачно сказал счастливчик. Я же обещал тебе что все будет в порядке, примирительно сказал полковник. Как видишь, я держу свое слово". Шестливчик молчал. Он смотрел перед собой и молчал, ожидая, что скажет полковник. "У нас все готово, уверенно сказал Тарасу. Через пять дней ты должен будешь показать нам свое мастерство". Когда, спросил счастливчик, через пять дней посвил полковник, а потом я отпущу твою бабу и тебя? И я должен в это поверить, усмехнулся счастливчик. А у тебя есть другой вариант, зло спросил Тарасов. Похоже, что нет. Вы придумали неплохую игру, полковник, хотя она еще не закончена. Угрожаешь? резко к нему Тарасов. Ты мне не угрожай. Я просто предупреждаю, что нужно положить сейф, который я открою. А почему ты решил, что туда нужно что-то положить? Ты же говорил открыть и закрыть сейф. А зачем его закрывать, если я что-то возьму оттуда? Значит, нужно ж туда что-то положить. Логично кивнул полковник. Значит, мы обо всем договорились. Можешь еще несколько дней навещать свою подружку. Не обо всем, возразил счастливчик. Полковник вернулся к нему всем телом, потом проворотал сквозь зубы. Не люблю, когда так глупо шутят. А я не шучу. Сначала тебе нужно освободить Катю. Ладно, отмахнулся полковник. Об этом мы уже поговорили. Нет, ну прямо сказал счастливчик, — не поговорили. Ты что, с ума сошел? — разложился все Я же сказал, что я отпустят через пять дней. Завтра, улыбнулся счастливчик, — Завтра ты ее отпустишь. Полковник поднял руку, схватил счастливчика за рубашку на груди. Издеваешься, сука, прохрипел он. Я тебе сказал только через пять дней. Завтра, выдохнул счастливчик, — Иначе я отказываюсь, а ты за оставшиеся дни никого не найдешь. У тебя все сорвется, тебе ведь нужно положить документы в точно определенный день. Шантажист проворчал полковник: отпуская его. «Как мы договорились, спросил счастливчик. Что ты хочешь?" Злым голосом поинтересовался полковник. "Завтра ты ее выпустишь, спрячешь где-нибудь на квартире под надежной охраной своих соколов. Ты должен быть уверен, что она не в тюрьме. Ты опасный человек", сквозь зубы сказал Тарасу. "Как я могу тебе доверять?" Спрячешь ее под охраной своих людей, подстрел счастливичок, иначе я не пойду на дело, только после того, как она выйдет из тюрьмы. Черт с тобой? Немного подумал, сказал полковник. Ее освободят через два дня. Тогда и поговорим, селся за ручку дворян счастливчик. «Подожди, — Подожди, остановил ее полковник. Что? Если ты думаешь, что тебе удастся ее освободить, то ты очень сильно ошибаешься, парень. Я прикажу своим людям стрелять, как только они услышат посторонний шум, стрелять в нее. «Ты бы мог этого мне не говорить промотал счастливчик об этом я и так мог догадаться он вышел из машины и сильно хлопнул дверцей полковник Сазурес рванул с места а счастливчик поглядел её в автомобиль долгим взглядом